Глава 7. В моряннике, как всегда, дела такого рода делались быстро. И свадьбу устроили уже на следующий день. Присутствовали столичные родственники Ирена, именно у них он сейчас и проживал, и Алариса, в лице Эртана Реми Рассела, а также мадам Леста. Из всех присутствующих в самом довольном расположении духа находился сам жених. Алисия ему понравилась с самого начала. Живая, яркая, бойкая Она привлекала внимание. Ну и прямо скажем, она была первой, кто в ответ на его отповедь умудрился подарить ему цветок. Эрриан, знаете ли, был не из тех людей, которым дарят цветы. Вот совсем не из тех людей. И никому в Мариане в голову не пришло бы делать нечто подобное. А меж тем, как неудивительно, подобный жест произвёл на этого жёсткого человека Самое неизгладимое впечатление, обнаружив со стороны Олеси первый слив информации, он весьма огорчился, но поскольку речь шла больше о пустыках, подумал, что, возможно, девочка просто играет в шпионов. Игра опасная, но понятная сердцу любого марианца. Азарт и риск это же восхитительно. Вторая порция писем расставила всё по своим местам, и Ориан приуныл. Пытками и казнями шпионов неиской стороны он обычно занимался лично, и среди них, конечно, встречались и женщины, и девушки, но ни одна из них не произвела на него такого живого впечатления, как Алисия. Поэтому перспективы подобного плана причиняли ему некоторую боль. Когда Ралес своим беспрецедентным решением заменил стандартную процедуру на заключение, Риен подумал, что звезды сходятся. Так что итогами вчерашних переговоров он был доволен в высшей степени, чего нельзя сказать о его родственниках, которых поспешная женитьба на ней и киностарожила. Если говорить об Алисе, то она определенно была в истеричном состоянии. У нее случился мощный внутренний конфликт, не имеющий к текущей свадьбе никакого отношения. До свадьбы ей вообще как-то дела не было. Алисия смотрела на мир, глазами своего возлюбленного. Тут и считал Мариан врагом, и Алисия вслед за ним усвоила ту же точку зрения. Ну вот неожиданно выясняется, что Мариан теперь не просто какая-то там соседняя страна, это теперь страна Реми. Её Реми. Мариан принадлежит Реми. Она взяла его под свою ответственность. Она приняла эту страну. Воевать с Марианом означало воевать с Реми. Морально-этический выбор такого рода перед Алисией даже не стоял. Она всегда безоговорочно и, безусловно, была на стороне своей принцессы, вне зависимости от обстоятельства. Эртан плохо знал Алисию и мало разбирался в психологии такого рода, иначе сомнения не мучили его так сильно. С той минуты, Как Реми переняла Марианку как свою страну, не было человека, который стоял бы за него с таким жаром и такой верностью, как Алисия. Ни всякая коренная марианка могла бы теперь сравниться с ней. Но если Марианна стал своим, то возлюбленный гафмейстер автоматически перешёл в разряд врагов. Алисия мучилась не своим новым положением, ни выбором, и ни перспективами своей жизни. Она мучилась тем, что теперь любит того, кто ей враг. Рэми догадывалась о переживаниях подруги, поэтому изрядно волновалась за нее. Кроме того, она плохо знала Эриена и была совсем не уверена, что это хороший вариант для брака. Но выбирать было особо не из чего. В глазах Рэми расстроить брак и устроить побег Алисии было бы проще, чем вызволять из крепости политическую заключенную. И все же она очень боялась за подругу и постоянно щурилась, приглядываясь к жениху и пытаясь проникнуть в его характер и понять, чего от него ждать. Эртан тоже чувствовал себя тревожно. Вся ситуация оказалась ему весьма зыбкой. Он переживал из-за старого друга, из-за возможной шашни Алисии с резидентами, из-за реми, с которой тоже все было совсем неясно. Мадам Леста, как самая старшая и мудрая из присутствующих, не столько переживала, сколько молилась. Поскольку от мадам в этой ситуации ничего не зависело, она логично решила перепрочить все волнения Господу Богу. Вот пусть он и разбирается. Собственно, она и священник были единственными, кто придерживался этой проверенной временем тактики. Если же говорить о Расселе, он пребывал в храме чисто номинально. Все его мысли были о том, Как прекрасно было бы повести к алтарю Элпи. Перед его внутренним взором так и рисовала снежная красавица в летящем платье, и он ничего не видел и не слышал, только время от времени машинально повторял молитвы. После церемонии молодые отправились в дом семьи жениха. Реми увязалась за ними, Эртан умчался в ратушу, у старцев было к нему море дел, а Расел с очередным своим проектом зарулил к соседям. В этот раз у него были грандиозные планы на то, чтобы продавать ковры в Даркию. В конце концов, на самоцветах свет клином не сошелся, у Мариана есть и другие возможности для торговли. Но чтобы продать ковры, которые ткали в центре страны в Даркию, связь с которой осуществлялась по морю, потому что по суше через болото караваны не водили даже безумцы, нужно было доставить эти ковры в единственный Марианский порт, и договориться с единственным марианским адмиралом, чьи родственники удачно находились под боком у Аларесов в столице. Расл гонял у них чий весь вечер, но прийти к консенсусу так и не смог. Представляешь? жаловался он вечером за ужином Иртану. Нисса так ещё вздохнула жалостливо и говорит: мол, родичем мы пошли бы навстречу. И глазками на меня стреляет. обвиняющим тоном сообщил он На эртан эти обвинения впечатления не произвели А кого сватают-то невозмутимо уточнил он не отрываясь от поглощения ужина То мне кажется отмахнулся Рассел Тунь Вдруг встряпенулся Эртан и посмотрел почему-то на Реми Та ответила недоумевающим взглядом впервые слышала это имя и, не дождавшись разъяснений, посмотрела на Рассела. Тут почесал бровь и заявил. «А что? Подходит?» Что в контексте предыдущего разговора выглядело так, словно загадочную тунь с фатализой Реми. Прежде чем принцесса успела возмутиться, Рассел начал бодро выстраивать очередной, не очень понятный ей план. «Запускаем Реми! Она чарует тунь, так горячо вступается за нас!» и адмирал тает перед обаянием сестренки и сдает все позиции. Эртан, занятый тщательным пережевыванием, согласно кивнул и сделал рукой жест «Дозволяю, приступайте». Тут уж Реми не выдержала. Нежно похлопав ресницами, она уточнила. «Господа, что это за леди, и почему я должна ее очаровывать?» Эмоционально замахав руками, Из разбросков в процессе соус, Рассел Горичо поведал о том, что Тунь совершенно удивительная в своём роде явление, доблестная хозяйка больших земель, кровно заинтересованная в вопросах женского равноправия. После знакомства с элпи, Реми несколько настороженно относилась к своим варянским единомышленницам и весьма сомневалась в своих способностях по налаживанию контакта с ними. Тунь необыкновенная, горячо заверил ее Рассел. «Вот увидишь! Она тебе понравится!» «Вот и женился бы, раз необыкновенная!» Буркнул Эртан себе под нос так тихо, что услышала только Рэми. Старцы его, очевидно, доконали сегодня. Еще бы столько дней нос в ратушу не казал. Странно, что вообще домой отпустили. Могли бы и всю ночь гонять. Со старикашек с их бессонницей станется. В конец измотанный Эртан Расправившись с ужином, теперь мутно смотрел на свою чашку и думал о том, как бы добраться до кухни за чем-нибудь горячим. Как это всегда бывало в отсутствии всяких капризных принцессок, никто из слуг не заботился о сервировке стола, только кухарка исправно таскала свежее блюдо. Реми его мученический взгляд перехватила, возвела глаза к потолку, взяла его чашку и бодро убежала на кухню, чтобы подогреть какой-нибудь успокаивающий отвар. Вернувшись, она обнаружила, что братья перепираются параллельно по двум поводам. Иртан пытался уговорить Рассела привести Тунь в столицу, а Рассел пытался уговорить Иртана выдать Тунь замуж за некоего Тьера. Сунному мужу горячее питьё Реми категорично заявила: "Я сама съезжу к ней. Не надо никого никуда вести". На самом деле причиной такой неусидчивости было банальное желание сбежать куда подальше. Как минимум от слишком теплого взгляда супруга, который выглядел безобразно счастливым, прихлебывая свое питье, как максимум от собственного сердца, которое реагировало на подобные взгляды слишком уж пылко. Точнее, Рими не строила иллюзий по поводу возможности убежать от сердца, но за неимением лучшего надеялась хотя бы убежать от Артана и решить проблему хоть таким образом. Ей все еще ужасно не хотелось отдавать свою любовь человеку, который, видите ли, столь прагматичен в оценке собственных приоритетов. Как выбраться из ловушки своего положения при нем Рэми не знала и за неимением других идей предположила, что постоянно уезжать куда подальше от него — очень-очень-очень хороший план. Будет заниматься женским вопросом и своими аграрными опытами. А там, глядишь, Со временем что-нибудь придумает.